Глава десятая. Тенго. Предложение отклоняется. Незадолго до шести Тенго расстался с отцом. Дожидаясь такси, посидел с ним бок о бок у подоконника, оба не говорили ни слова. Тенго думал о своем, отец с замысловатым выражением лица смотрел в окно. Солнце клонилось к закату, и небесная синева становилась все глубже. Вопросов оставалось много. Но о чем не спроси, ответа все равно не дождешься. Это ясно даже потому, как плотно стиснуты отцовы губы. Он больше не хотел говорить ни слова. Поэтому Тенгоя не спрашивал. Если не понимаешь без объяснений, не стоит и объяснять. Как и говорил сам отец. и вот настало время уходить. «Спасибо за все, что ты сегодня рассказывал», — произнес Тенго. «Не все было понятно, но я чувствую, ты говорил очень искренне». Он взглянул на отца, но не прочел на его лице никаких перемен. «У меня еще много вопросов», — продолжил Тенго. «Но я понимаю, что все они принесут тебе боль». Мне остается лишь догадываться, что произошло, исходя из того, что ты уже рассказал. Наверное, ты не мой настоящий отец. Такова моя догадка. Подробностей я не знаю, но вывод напрашивается сам собой. Если это не так, скажи. Но отец молчал. А если так, мне станет легче. Не потому, что я тебя ненавижу, а потому, что причина тебя ненавидеть наконец пропадет. Подозреваю, ты воспитал меня как своего сына. Наверное, за такие вещи следует благодарить. К сожалению, я был тебе плохим сыном. Но это другая проблема. Отец, ни слова не отвечая, смотрел в окно. Куда-то далеко-далеко... Таким взглядом солдат в патруле проверяет, не выпустил ли неприятель сигнальную ракету над горизонтом. Тенго проследил, куда именно смотрит отец. Никакой ракеты там не было. Только сосны в вечерних сумерках. И больше ничего. Прости, но я почти ничем не смог с тобой поделиться, разве что желанием... чтобы в твоей жизни было как можно меньше пустоты, о которой ты сам говорил. Знаю, ты прожил очень трудную жизнь и по-своему сильно любил мою мать. Мне так кажется. Но она от тебя ушла. С тем, кто был моим настоящим отцом или с кем-то другим, не знаю, говорить ты об этом не хочешь». но так или иначе она исчезла, оставив меня с тобой. И ты воспитывал меня, постоянно надеясь, что если мы будем вместе, когда-нибудь мама еще вернется. Но она не вернулась. Ни к тебе, ни ко мне. Тебе было очень трудно. Все равно, что жить в опустевшем городе. Но именно в этом городе ты вырастил меня — чтобы заполнить свою пустоту. Лицо старика оставалось совершенно бесстрастным. Понимает ли он, да и слышит ли вообще, что ему говорят, неясно. Возможно, я ошибаюсь. Ей-богу, лучше бы я ошибался. Но, по крайней мере, такая догадка многое объясняет и разрешает очень много сомнений. Несколько ворон взмыли в небо, хлопая крыльями. Тенго посмотрел на часы. «Пора». Встав с кресла, он подошел к отцу и положил руки ему на плечо. «До свидания, папа. В ближайшее время еще приеду». Уже поворачивая ручку двери, Тенго в последний раз обернулся, и с удивлением заметил на щеке старика слезу, будто последнее, что сумел выжить из себя этот человек. В серебристой капле отражался свет лампы на потолке. Медленно скатившись по щеке, слезинка упала отцу на колени. Тенгу открыл дверь, вышел из палаты, забрался в такси, доехал до вокзала и сел в электричку. Обратный поезд из Татэямы оказался куда оживленнее и веселее. Семьи с детьми возвращались с пляжа. Глядя на них, Тэнгов вспоминал свои школьные годы. Так как эти люди, он не путешествовал ни с кем и никогда. На Обон и в новогодние праздники отец просто спал. Обон. Синтоистский праздник поминовения усопших. Отмечается по всей Японии в течение нескольких дней июля или августа, в зависимости от региона. Точно старый электроприбор, который отключили от розетки. Опустившись на сиденье, Тенго собрался было почитать дальше книгу, но понял, что забыл ее в палате отца. Он сокрушенно вздохнул, но тут же подумал, «Да, может, оно и к лучшему?» Что сейчас, не читай, все равно не полезет в голову. А история кошачьего города так и должна была остаться со стариком. Пейзажи за окном теперь менялись в обратном порядке. Мрачные горы, притиснутые к самому морю, вскоре перетекли в индустриальный пригород, Заводы не прекращали работу даже ночью. Длинные сполохи красного пламени из бесчисленных труб плясали точно змеиные языки. Огромные грузовики разъезжали по дорогам, ослепляя все живое вокруг своими мощными фарами. Море вдалеке чернело каким-то жалким и утлым болотцем. Домой Тенго добрался часам десяти. Почтовый ящик был пуст, а в квартире как будто стало чуть больше места. Дома его ждали брошенная на пол рубашка, выключенный процессор, кресло с от его собственных ягодиц до крошки от ластика на деревянной столешнице. Он выпил два стакана воды, разделся и завалился в постель. сон пришел сразу. Такой глубокий, каким он не засыпал уже очень давно. В девятом часу утра Тенго проснулся новым человеком. Отлично выспался. Руки, ноги так и требовали активной физической нагрузки. Вчерашней усталости как не бывало. Он чувствовал себя школьником, открывшим новый задачник в начале учебного года. Пока ничего не понимаешь, но уверен, впереди новые знания. Он пошел в ванную и побрился, вытерся, намазал лицо лосьоном, в очередной раз посмотрел в зеркало и окончательно признал, что стал другим человеком. События вчерашнего вечера казались теперь наваждением, чем-то невозможным для этого мира, как если бы сам он. Тенго съездил в кошачий город и вернулся, успев, в отличие от героя рассказа, на последнюю электричку. И то, что с ним в этом городе произошло, очень сильно изменило его изнутри. Хотя, конечно, ничего конкретного в его жизни не изменилось. Он все так же скитался в лесу из неприятностей и загадок. Что с ним случится уже через час, даже представить нельзя. И все-таки новый Тенго отличался твердой уверенностью. «Как-нибудь выберусь». Он чувствовал, что вышел на новый старт. И хотя ему вовсе не стало понятнее, как жить дальше, благодаря тому, что сказал отец, В конце запутанного тоннеля забрезжил какой-то призрачный свет. Видение, преследовавшее Тенго всю жизнь, не было фантазией. Насколько оно соответствовало реальности, другой вопрос. Но именно эта картинка, единственное послание, которое оставила ему мать, и определила всю его жизнь до сих пор. Лишь теперь, когда Тенго выяснил это, он избавился от груза, под которым сгибался долгие годы, и лишь теперь оценил его тяжесть. Две недели прошли на удивление тихо, без каких-либо новостей. Долгие и пустые. Четыре раза в неделю Тенго ездил в колледж читать лекции, а в остальное время работал над книгой. Никто не звонил ему. Насколько продвинулись поиски Фукаэри, по-прежнему ли успешно продается воздушный кокон, Тенго не знал и знать не хотел. Пускай мир немного повертится без него. Понадобится, сами свяжутся. Закончился август, наступил сентябрь. Как было бы здорово, если бы жизнь и текла о себе дальше, вот так же гладко, без происшествий, молился Тенго про себя, готовя утренний кофе. Про себя, потому что боялся. Стоит только сказать подобные мысли вслух. Дьявол тут же услышит и все испортит. Однако тянуться до бесконечности подобная эйфория, увы, не могла. Окружающий мир слишком хорошо понимал — Чего Тенго хочет меньше всего на свете? Телефон зазвонил в десять утра. Тенго дал ему потрезвонить целых семь раз и лишь затем, чертыхнувшись, снял трубку. «Сейчас к тебе можно зайти», — осведомилась трубка, без каких-либо вопросительных интонаций. Так умела разговаривать лишь одна особая из всех, кого Тенго знал. Помимо ее голоса, он различил объявления по громкой связи и клаксоны автомобилей. «Где ты сейчас?» — спросил Тенго. «Магазин «Марусё»» возле входа. Супермаркет в паре сотен метров от его дома, — сообразил он. Звонит из автомата. Тенго невольно огляделся. «Боюсь, сюда заходить будет неправильно. Кажется, за квартирой следят». «К тому же официально ты числишься в розыске. Кажется, за квартирой следят», — повторила Фукаири слово в слово. «Да», — подтвердил он. «И вообще в последнее время произошло много странного. Думаю, все из-за воздушного кокона. Они очень злятся». «Вроде того. Похоже, мы с тобой здорово их разозлили. Мне все равно». «Тебе все равно?» — повторил за ней Тенго. «Повторять друг за дружкой у них становилось чем-то вроде заразной болезни. Ты о чем?» «Пускай следят». Тенго не сразу нашел, что сказать. «Но мне-то не все равно», — вымолвил он наконец. «Об этом ты не подумала?» «Надо быть вместе», — сказала Фукаэри. «Вдвоем мы сила». Прямо Сонни и Шер. вздохнул Тенго. Сильнейший дуэт современности. Сильнейший кто? Забудь. Это я так, сам собой. Иду к тебе. И прежде чем Тенго успел что-либо возразить, связь оборвалась. В последнее время все только и делают, что вешают трубки посреди разговора, подумал он. Словно сжигают мосты у тебя за спиной. Фукаэре появилась через десять минут с пакетами из супермаркета в обеих руках. В полосатой бело-голубой рубашке с длинным рукавом и узеньких джинсах. Рубашка мужская. Высушена в торопях и не глажена. На плече холщовая сумка. Очки от солнца, надо полагать, для маскировки. Хотя результат был прямо противоположный. Юная девица в таких огромных очках — лишь привлекала еще больше внимания. «Решила, пускай будет много еды», — сообщила она. И, разгрузив пакеты, убрала продукты в холодильник. Почти все купленное — готовые блюда для подогрева в микроволновке. Плюс галеты, сыр, яблоки, помидоры и какие-то консервы. «Где микроволновка?» — спросила она. «Нет микроволновки», — ответил Тенго. Фукаэри сдвинула брови и задумалась, но ничего не сказала. Похоже, ей было крайне трудно представить мир, в котором люди не пользуются микроволновками. «Останусь пока у тебя», — объявила она так, словно констатировала факт, не требующий обсуждения. «Надолго», — уточнил Тенго. Она склонила голову набок. «Не знаю, мол». «Там, где ты скрывалась, что-то произошло?» Не хочу быть одна, когда что-то случится. — Ты полагаешь, что-то случится? Фукаэри ничего не ответила. — Я же говорил, тебе здесь оставаться небезопасно, — повторил Тенго. — Похоже, за мной следят. И я даже не знаю, кто именно. Безопасности нет нигде, — произнесла Фукаэри. И, зажмурившись, ущипнула себя замочку уха. — Что это означает на языке жестов? Тэнго понятия не имел. Возможно, и ничего особенного. «Ты хочешь сказать тебе все равно, где находиться? Безопасности нет нигде». Только и повторила она. «Наверное, ты права, — сдался Тэнго. С какого-то момента перестаешь разделять опасность на большую или меньшую. В любом случае, мне скоро на работу. Ты пойдешь в колледж?» да? «Я останусь здесь», — заявила она. «Ты останешься здесь», — подтвердил Тенго. «Так будет лучше». «Никуда не выходи. Дверь никому не открывай. На телефон не реагируй. Договорились?» Девушка молча кивнула. «Кстати, как там Эбисуна-сенсей?» «Вчера «Авангард» проверяла полиция». «Серьезно?» — поразился Тенго. «Значит, выбил-таки ордер на обыск». что газет не читаешь». «Не читаю», — признался он. «В последнее время новости в голову не лезут, так что никаких подробностей не знаю. Но если все как ты говоришь...» «Это же какое осиное гнездо», — он разворошил. А о мама кивнула. Тенго перевел дух. «Представляю, как сейчас злятся эти осы», — добавил он. «Фукаэри сощурилась». Помолчала. Видимо, представляла, как выглядит развороченное осиное гнездо. «Скорее всего», — сказала она наконец. «Ну, а насчет твоих родителей что-нибудь прояснилось?» Она покачала головой. «Ничего». «В любом случае, авангардовцы сейчас просто в ярости», — подытожил Тенго. Но кроме них на тебя сильно разозлится полиция, когда поймет, что твое похищение было липой. А заодно и на меня. За то, что я тебя покрывал. Именно поэтому надо объединить наши силы. Что? Тенго решил, что ослышался. Ты сказала именно поэтому, что неправильно. Все правильно. просто ты никогда так раньше не говорила. «Если мешаю, пойду еще куда-нибудь», — сказала Фукаэри. «Да нет, совсем не мешаешь», — сдался Тенго. «Тем более, что идти тебе больше некуда, я так понимаю». Она чуть заметно кивнула. Тенго достал из холодильника бутылку зеленого чая, сделал глоток. «Ладно», — сказал он. «Хоть это и не понравится злобным осам». А тебе я уж как-нибудь позабочусь». Несколько секунд Фукаэри пристально смотрела на него, а затем сказала, «Сегодня выглядишь по-другому». «В каком смысле?» — не понял Тенго. «Губы ее на секунду скривились. Дескать, не могу объяснить». «Можешь не объяснять?» — сказал Тенго. «Если непонятно без объяснений, значит объяснять бессмысленно». Перед тем, как выйти из дому, он провел с ней отдельный инструктаж. «Если будут звонить, сначала прозвучит три звонка. Это я. Затем я повешу трубку и сразу перезвоню еще раз. Только тогда снимай трубку. Запомнила?» «Запомнила», — кивнула Фукаери. «И повторила на всякий случай. Сначала звучит три звонка». потом звонишь еще раз, тогда я снимаю трубку. Произнесла она так, словно зачитывала древнюю мантру, выбитую на каменном надгробии. «Это важно», — напомнил Тенго, — «поэтому ничего не перепутай». Вместо ответа она дважды кивнула.